Прежде чем спуститься под мост по заросшему бурьянам склону, Макар переложил пистолет из внутреннего кармана за пояс на спине. Таиться он не собирался, он все-таки курьер по доставке заказа. Можно даже подать голос, чтобы предупредить о своем приходе. В разболевшейся голове Дмитрия Качанова пульсирующим маячком вспыхивала цель. Чернорецкая, чернорецкая! Цель? подчинила его сознание и вела по трассе, мобилизуя волю и силы расшатывающегося организма. И вот на обочине мелькнула табличка с заветной надписью. Полицейская машина проскочила автомобильный мост над рекой Черной, свернула на поперечную улицу вдоль реки и вскоре уперлась в насыпь железной дороги. Слева виднелась полукруглая арка железнодорожного моста. Последний раз телефон Самсонова запеленговали где-то здесь.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 Только попадись, Самсон, я иду за тобой. И никакой монах тебе больше не поможет. Маршрут окончен, сообщил навигатор. И Марат Валеев увидел перед собой станцию Чернорецкую. На всякий случай он позвонил тинжолу Телефон по-прежнему был отключен или разряжен. Оставив машину, Марат проверил вокзал и места неподалеку со станцией, где бы могли затаиться беглецы.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 «В их семье никогда не было показного сюсюканья. Я люблю тебя, я тебя тоже. Банальные фразы заменяли особые взгляды, теплые прикосновения. Беременность сделала женщину сентиментальнее. И мама тоже ему нужна», — ответил он.